В середине VI века тюркюты вторглись в Поволжье и, следовательно, оккупировали приоральские степи. В истории Великого Каганата о судьбе этих территорий нет ни слова, и только из сообщений, относящегося к X веку, известно, что здесь обитали два народа — гузы и печенеги. Не странно ли, что о приоральских степях нам ничего не известно, в то время как история Монголии, Джунгарии и семиречья описана весьма подробно? Это не может быть случайностью. Виной тому... Особенности древней историографии. Внимание летописцев привлекали преимущественно грандиозные, из ряда вон выходящие события. Обыденно их не интересовало. Поэтому те местности, где не возникали агрессивные державы, где не организовывались походы и где не сооружались огромные дворцы или храмы, выпадали из их поля зрения. То, что кочевники ежегодно повторяли свои маршруты от колодца к колодцу и отгоняли волков от стат и табунов – Историки древнего мира считали настолько очевидным, что не находили нужным это фиксировать. Только Гордизи и Константин Багрянородный оставили описание быта гузов и печенегов в точности отвечающей нашей реконструкции. Поэтому не будет ошибкой экстраполировать данные историков X века в древность, тем более что ландшафт приоральских степей за историческое время менялся только за счет соотношения пустыни-полупустынь. Соответственно, этому в засушливые эпохи уменьшалась численность населения, характер же хозяйственной деятельности оставался неизменным. В этом регионе основой общественной жизни был материнский род, агус, управлявшийся старейшинами. Группа родов управлялась советом старейшин, причем председательство переходило от одного родового старейшина к другому по очереди. Только в далеких походах власть принадлежала военному вождю, при избрании которого учитывались не только старшинство, но и способности. Все особенности общественного устройства этого района, как мы видим, были обусловлены повседневной хозяйственной деятельностью, единственно возможной в этих природных условиях. Из этих степей ведут свое начало многие народозавоеватели. Основание парфянской династии Аршакидов приписывается Сакам. Сельджуки, захватившие в XI веке всю Переднюю Азию, были туркменами, выходцами из Преорарья. В 16 веке Шейбани-хан привел сюда же кочевых узбеков и захватил Самарканд и Бухару. Это как будто бы противоречит нашей точке зрения. Однако на самом деле противоречия нет. Саки и сельджуки некоторое время, около полустолетия, жили на склонах Капиддага и в северном Харасане, где они привыкали к совершенно иным природным условиям, после чего превращались в завоевателей. Узбеки, прежде чем одержать окончательную победу над последним Тимуридом-бабуром, Всю вторую половину XV века локализовались между Атраром и Ташкентом и опирались на некоторые слои оседлого населения оазисов, недовольные тимуридами. Приведенные возражения только подтверждают хрономический принцип Берга – способность вида к адаптации и конвергентность формообразования этнических сообществ.